В IV веке до н.э. железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали делать не только мечи, но и лопаты. Благодаря техническому усовершенствованию в третьем веке были созданы оросительные системы, из которых наиболее важной была система Вэйбэй, орошавшая 162 тысячи гектаров полей в северном Шэньси. Благодаря этой ирригационной системе провинция Шэньси стала плодоносной и не знающей неурожайных годов. Тогда Цинь Ши Хуанди, сделался богатым и могущественным и смог подчинить своей власти прочих князей. Это было знаменитое объединение Китая, закончившееся массовой резнёй побеждённых, закабалением уцелевших, построением Великой Стены и истреблением не только ученых и всех книг, кроме технической литературы, под таковыми понимались книги по гаданию, медицине и астрономии, но и всех читателей исторических и философских трактатов, а также любителей поэзии. И вот тут мы можем поставить вопрос. Было ли связано целенаправленное изменение ландшафта с грандиозным человекоубийством, или они просто совпали по времени? Или оба эти явления восходят к одной общей причине? Для решения проблемы проследим историю Китая и историю растительной сети Вэйбэй дальше. Народное восстание 206 года до н.э. ликвидировало режим империи Цинь, и при династии Хань столь больших кровопролитий не происходило. Страна богатела, ибо к прежней житнице в Шэньси на берегах Хуанхэ прибавилось новое на берегах рек Вэй и Цзин. Но тут сказала свое слово природа. Вода для растительной сети поступала из реки Цзин, которая была преграждена плотиной, однако река углубила свое русло и оставила водоприемник на сухом месте. Пришлось прорыть новый канал. и построить плотину выше по течению, и в последующие века это повторялось 10 раз, что потребовало огромного вложения труда, и все-таки в 17 веке система Вэйбэй была фактически заброшена. На протяжении истекших двух тысяч лет развернулась средняя история Китая, его императорский период. В плане этнологии китайцы этого периода относятся к древним китайцам, как итальянцы к римлянам или французы к галам. Иными словами, на берегах Хуанхэ, Создался этнографически новый народ, который мы называем тем же словом, что и старый. Но не надо переносить дефекты нашей терминологии на предмет исследования, тем более что слово «китайцы» — условный термин, появившийся в XII веке вследствие развития караванной торговли, и означал он тогда «монголоязычное племя», с которым имели дело итальянские и русские купцы. От этого племени название «Китай» перешло на их соседей, называвших себя просто «жители средней равнины». Для нашего анализа это важно, потому что общеизвестное слово «Китай» таксономически соответствует таким понятиям, как Европа или Левант, Ближний Восток, а не таким, как Франция или Болгария. Так вот, с эпохи объединения Китая императором Цинь Хуанди до потери Китаем самостоятельности на территории между Хуанхэ и Янзы возникли, сформировались и потеряли силу два больших этноса, условно именуемые Северо-китайские и Южнокитайские. Второй также связан с изменением ландшафта, ибо когда древние китайцы, из коих образовались оба средневековых этноса, широкой струей вливались в долину Янзы, то они на месте джунглей устроили рисовые поля. Северные же китайцы на месте сухих степей создали орошенные пашни, и до тех пор, пока у них хватало энергии на поддержание растительной системы, они утверждали себя как самостоятельный народ и отражали, хотя не всегда удачно, иноземцев. Но в XVII веке ирригация перестала существовать, и в том же веке маньчжуры покорили Китай. Покорению предшествовало грандиозное крестьянское восстание, расшатавшее мощь империи Мин, но поднять крестьян на жестокую войну можно лишь тогда, когда сельское хозяйство в упадке. Действительно, потеря богатейших северо-западных пашин, занесенных песком после того, как были заили на каналы, ослабила сопротивляемость Китая и превратила империю Мин из агрессора в жертву.